Глава 14. Буферная зона или переходник – часть вырыя, предваряющие человеческие места. Она довольно сильно отличается от остальной потусторонней территории. Во-первых, здесь редко можно встретить нечистую силу, при этом агрессивно настроенную никогда. Высшим сюда ход закрыт вовсе. Во-вторых, пейзаж всегда одинаков – второго слоя реальности не существует. В-третьих, в небе каждый видит свое количество светил, даже если смотрящие вверх находятся рядом. И в-четвертых, неясно, буферная зона одна на всех или перед каждой точкой выхода индивидуальная. Ведь компании, путешествующие по вырою, никогда здесь не встречаются. Будьте уверены, на чужой караван – переходнике вы не наткнетесь. Это единственное место в потустороннем мире, где человек может чувствовать себя в безопасности. М.А. Бондаренко – путеводитель по современному миру. В спокойной и безопасной буферной зоне пепелище смотрелось, как гроб на свадебном перу. Марина бесцельно ходила вокруг сгоревшей таможни и бормотала. «Как же так? егуся! как же так? В конце концов, женщина перелезла через завалы и стала шарить среди остатков стен и мебели. Игнат не вмешивался, он догадывался, чего стоило ведьме возвести здесь этот домик и договориться с нечистой силой об услугах на постоянной основе. Марина очень переживала, и ей явно нужно было переварить увиденное. Но Шевченко недооценил приреченскую колдунью. Много времени на горе она себе не выделила. В какой-то момент женщина тихонько ругнулась и вытащила из грязи часы. «Это я ей подарила. В знак дружбы и доверия. Значит, егуси мертва. Очень жаль, ее товарки на редкость кровожадны и неадекватны. Наша была уникумом». Сычкова выбралась из останков здания и попросила. «Расскажи подробности». «А их нет». Ведьмак достал самокрутку, повертел ее в руках, понюхал и с сожалением спрятал, так как в вырые курить было нежелательно. Зашли в переходник, добрались сюда и обалдели. Дима просил передать тот, кто это сделал, очень опытный. Еги сильные, их даже некоторые высшие опасаются. А вашу смогли убить. И здание жалко. Мы потоптались, да и пошли без всяких карточек через границу. Больше ничего не могу сказать. — Опытный, — говоришь, — ведьма невесело хмыкнула. — Ох, Игнат, знал бы ты, кого я подозреваю. Только не могу понять, зачем ей это. Вроде мирно расстались. Ты о ком? Марина вздохнула, вытянула губы трубочкой и осторожно подула на часы. Они почернели и рассыпались в прах, который тут же подхватил ветер. Мгновение, и от украшения бабы Еги не осталось и следа. Ведьма не хотела, чтобы кто-нибудь польстился на золото, оно напиталось сущностью нечисти, а еще пожаром и смертью потустороннего создания. Кто знает, чем могли стать часики вне выры? На человеческой территории Сычкова, даже приложив неимоверные усилие, не смогла бы превратить драгоценный металл в пыль. А здесь для этого стараться и мысленно формулировать заклятие вообще не пришлось. «Я расскажу. Только это между нами останется, ладно?» «Не хочу, чтобы даже Славка знал. Он не одобрит». Марина закрыла калитку и расслабилась. Весело голдящие гости расселись по телегам и уехали. Отец все порывался остаться и проконтролировать, безопасно ли в новом доме дочери ночью. Но Глеб уговорил не вмешиваться в жизнь ведьмы. Новоселье прошло как по маслу, да и закончили вовремя. Разгоряченные наливкой приреченцы совершенно забыли, что после заката за пределами защитной полосы слишком опасно. Щенок, которого сегодня подарили, робко высунулся из будки. Его нервировала толпа нетрезвых людей, и лишь сейчас он решил изучить новый дом. «Ну, Герда, пора знакомиться. Согласна?» Сычкова опустилась на корточки. «Если ведьма хотела, чтобы питомец не боялся магии и нечистой силы, четко формулировал свои мысли и транслировал их хозяйке, Тренировки нужно было начинать прямо сейчас, не обращая внимания на усталость. «Сестренка, может, повременишь с дрессировкой?» Цичкова вскочила, сжимая кулон-конденсатор. «Тихо, тихо! Я с мирными намерениями!» Ирина сделала шаг назад, вытягивая руки ладонями вверх. «Видишь? Не бойся!» «Я и не боюсь!» Заклятие удалось остановить в последнее мгновение. «Как ты вошла?» Вместе со всеми. Решила не пугать и немного законспирировалась. Ждала, пока все разойдутся. «Вон там». Марина нахмурилась. Она вспомнила флегматичного воробья, сидевшего на крыше беседки весь день. «Не стоит злиться на себя, девочка». «Мало опыта пока, но скоро сможешь чувствовать коллег моего уровня даже тогда, когда они не творят волжбу. Ты всегда была очень способной». Марушкина облокотилась на колодец и мирно добавила. «Может, хоть покормишь? А то как-то нехорошо. Не виделись с самого выпускного, а ты заклинаниями встречаешь. Только давай заново познакомимся». «Мне теперь нет причин жить с чужими документами, поэтому можешь звать именем, данным при рождении». Решив плыть по течению, Сычкова накрыла стол в беседке. Казалось, Ольга Ирина Пороскева действительно прекрасно относится к бывшей ученице. Марина несколько раз ловила себя на ощущении, что разговаривает со старенькой Ольгой Васильной, замечательным преподавателем географии, честным, принципиальным директором советской закалки, для которого смысл жизни – благополучие учеников. Поросковье вернулась за своим богатством – библиотекой. Марина не слишком переживала, она давным-давно все досконально изучила, а кое-что даже переписала для собственных учеников. К тому же, благодаря Вениамину, другим нечистикам и искателям, У нее уже начала собираться собственная, правда, пока еще очень маленькая библиотека. Даже имелся один загадочный и очень информативный фолиант, который, как подозревала Марина, был гораздо ценнее всего, что принадлежало старой ведьме. Проговорили колдуньи до глубокой ночи. Параскева вроде бы с искренним удовольствием делилась знаниями, и Марина почерпнула много новых сведений о вырые и его обитателях. Поняла, почему ее конденсаторы слишком быстро разряжаются, а иногда даже уничтожаются в процессе использования. Узнала, что старая ведьма в одном из русских городов основала школу для колдунов. «Жили там и простые люди, которые сознательно променяли свободу на безопасность. Они нам служат, причем с радостью. Готовят, убирают, выращивают овощи. За это мы их защищаем. Да, они лишены свободы воли. Но это только звучит плохо. На самом деле они сами этого хотят. Да ты приходи в гости, сама все увидишь» координаты я дам. Кстати, провожу небольшой эксперимент в потустороннем мире, но пока не буду рассказывать о его сути. Возможно, позже, если все получится. Чародеи покинули вырой. Старая асфальтированная дорога вела их к воротам пропускного пункта приречья. В ту ночь Просковья подсказала, как закрепить стены кабинета так, чтобы всякий раз не проваливаться на тот свет. «То самое заклинание? Ух, отличная штука! Я по твоему совету так старый дом перенастроил. Шикарная вещь! Жилой в нашей реальности подвал и чердак в выры. Так это та ведьма придумала? Класс!» Главное, нужно всего ничего, пару капель крови и человеческие волосы. Ни пуповин, ни шерсти оборотня. Вот во всем бы так. — Ага, хорошая вещь, особенно если немного намудрить. — Марина, не надо, — сморщился Игнат. — Уже сто раз это обсуждали. Цичкову, пожала плечами, старый спор угас, не начавшись. Итогом намудрения стали навигаторы, благодаря которым в приречье наступила зажиточная пора, потому что люди могли уйти и вернуться. И уже не один раз Марина предлагала Игнату создавать навигаторы в Житомире. Но ведьмак всегда категорически отказывался. Женщина думала, что дело в меркантильном интересе, если появятся такие штуки, Дмитрий и Игнат будут меньше востребованы. А протаскивание людей сквозь выры для украинских колдунов было основным источником заработка. Марина не стала откровенничать с коллегой до конца и не рассказала о том, что однажды решила воспользоваться приглашением старой ведьмы. Для школы ведьмовства и колдовства Просковья выбрала прекрасное место. Невысокие кирпичные корпуса казались воздушными из-за больших окон, плоские крыши значительно расширяли площадь под постройку жилья. Над входом в основное здание красовалась аббревиатура МИЭТ, но выше висела табличка с надписью «ШВИК». Полное название учебного заведения, располагавшегося здесь в старую эпоху, кто-то убрал. На территории хватало свободной земли, которую чьи-то заботливые руки превратили в гигантский огород, а на лугу, в котором легко угадывался стадион, паслись коровы, козы и овцы. Густой лес вокруг снабжал местных большим количеством ресурсов и в то же время был дополнительным препятствием для случайных гостей. Лиловая дымка висела довольно далеко, в нескольких километрах от корпусов. Это поселение могло стать примером для других, и поначалу Марина восхитилась, но очень быстро восторг сменился недоумением, а потом разочарованием и злостью. Пороскева была очень рада гости, другие чародеи проявляли уважительное равнодушие, а простые люди подобострастно кланялись и униженно улыбались. Не Марушкина явно гордилась своим детищем. Рассказывала и показывала все без утайки, и к концу экскурсии Приреченская ведьма едва сдерживалась. Ей очень хотелось сжечь это место. Простые люди здесь не имели права голоса, да и других прав не имели. Каждый колдун мог убить, изгнать, использовать для зелья варенье, съесть любого обычного человека. Хотя, конечно, чаще всего с живым имуществом обращались аккуратно. Его кормили, одевали, не давали замерзнуть зимой и подбирали семейные пары, руководствуясь какими-то своими соображениями, не интересуясь мнением женихов и невест. Больше всего Марину поразило то, что люди не возмущались, а жили по предложенным правилам. В школе ведьмовства насильно никого не держали. Если человек хотел уйти в туман, его спокойно отпускали. А если у раба прорезывались сверхъестественные способности, его повышали до свободного со всеми вытекающими привилегиями. Теперь он сам становился хозяином и мог использовать своих вчерашних друзей и соседей как заблагорассудится. Переехать в швик Марина отказалась на отрез. Открыто возмущение молодая колдунья не высказала, но Прасковья легко считала внутреннее состояние бывшей ученицы и не стала настаивать. Расстались, заверяя друг друга в вечной дружбе, но каждая понимала, что из-за таких разных взглядов на жизнь им не по пути. Больше колдуньи не виделись. Даже и пытаться не стоит. «Что?» вынырнула из воспоминаний Марина. Игнат улыбнулся и с расстановкой сказал. — О чем задумалась? — Я говорю, навигаторы, хорошая идея. Вот только люди наши не слишком любят колдовство. Да, в тумане они вверяют нам с Димой своей жизни, но глядят все равно с опаской. Мы — неизбежное зло, понимаешь? Так что кровь давать на какую-то мерзкую волжбу откажутся. А уж волосы после расчесывания собирать тем более. Может, через несколько лет, когда до большинства дойдет, что мы для них не враги, что-то изменится. А пока даже и пытаться не стоит. Колдунье вдруг стало стыдно. За три года знакомства она так и не поняла сущность Шевченко. Оказывается, заработок для него был далеко не на первом месте. «Теперь понятно, почему Просковье и компания заявились с красными пропусками», — сменила тему Сычкова. «И почему?» «Потому что пластик изначально именно красный. Цвет меняется только по желанию Еги А поскольку она мертва, старой ведьме пришлось довольствоваться тем, что есть...» и ты говоришь, что она хорошо относилась к детям и вообще до катастрофы была чуть ли не душкой? Может, притворялась? Столько лет? Мне кажется, мы чего-то не знаем о причинах такого поведения. Да ладно, Марина Викторовна. Она девушек убивала ради молодости. И? Я тоже, знаешь ли, кое-что не слишком хорошее делала. Колдовство — занятие неоднозначное. Отчего-то женщина бросилась на защиту бывшей директрисы. Шевченко закурил, выпустил дым в небо и задумчиво сказал. «Был у меня друг еще в те нормальные времена. Настоящий человек. Ради друзей был готов на все. Посреди ночи перетащить мебель, одолжить денег и не напоминать об этом. Помочь с девушкой познакомиться, на дискотеку сходить. Мы студентами тогда были. Веселый, приятный, начитанный. С детства с ним как братья. А случилось все вот это, вылезло такое гнилье, что до сих пор оторопь берет. У нас в первые годы что-то вроде гражданской войны было. Он примкнул к уродам, которые считали, что лучшее социальное устройство — тоталитарный режим плюс рабовладельческий строй. С таким энтузиазмом несогласных расстреливал. Три жены завел. Они у него в подвале сидели, на цепи. «И?» «Я его убил», — равнодушно пожал плечами Игнат. «Пойми, Викторовна». Если жизнь спокойная и безопасная, если все базовые потребности удовлетворены, человек до самой смерти останется милым, добрым и порядочным. Он сам знать не будет, что у него в душе. Но в экстремальной ситуации суть выплывает на поверхность. Сколько дряни развелось? Откуда она взялась? Это все те же замечательные люди, что окружали нас в старую эпоху. Так что не сравнивай себя с этой Прасковьей. Ты живешь ради других, а она, я уверен, ради себя. Как бы она себя не вела и что бы ни говорила, она вселялась в красивых девочек ради упругой задницы. «Спасибо», — тихо сказала Марина. «Ты не представляешь, как мне важно такое слышать». Когда знаешь человека с малых лет, когда восхищаешься им, слушаешь на уроках, открыв рот, очень сложно потом принять другую реальность. «Чуешь?» — встрепенулся ведьмак. «Мои подопечные обед варят. Перекусим?» «Ты, если хочешь, останься. Я не могу время терять. Надо изловить чуму как можно скорее, а у нас, наконец, зацепки есть». Но поздороваться подойду. Ну, нет. Взялся помогать, значит, помогу. У вас поем. Перед воротами в небольшом палаточном лагере полыхал костер. Над ним висело ведро, в котором побулькивало что-то ароматное. Молодая пышная девушка, мешавшая половником варева, испуганно заголосила, едва увидела чародеев. — Тату, тату, чужаки идуть! Люди, расслабленно сидевшие на складных стульчиках, повскакивали, торопливо выхватывая оружие. Марина краем глаза отметила, что огнестрельного не было ни у кого, лишь топоры, бейсбольные биты и охотничьи ножи. Из самой большой палатки торопливо выбрался крепкий мужичок, сжимавший в руках арбалет. Дура, теж гнаты Марина Викторовна. Михалч опустил оружие. А как бы мы их подстрелили? Скорше б тебе замеж сплавите. У девушки задрожал подбородок, в карих бархатных глазах засверкали слезы. Тише, Михалыч, ты что на девчину наехал? А если бы и вправду враги? Лучше перебдеть, чем недобдеть. Мужчина горестно махнул рукой и решил не продолжать разговор о дочери. Житомирцы, успокоившись, опять расселись. Марина ощущала несколько общих эмоций. Главной оказалась настороженность, хотя все эти люди знали ее несколько лет. К настороженности примешивались любопытство и искреннее волнение, которые явно относились к приречью. Вот только что это было, сочувствие или переживание по поводу сорвавшейся ярмарки, ведьма понять не смогла. «Марина Викторовна, мы можемо чимось да помогти?» — серьезно спросил Михалч. «У нас тут лики. Хотели на обмин, але раз у вас такая беда, готови даром видать Некоторые караванщики недовольно скривились, но промолчали. Впрочем, большинство молчаливо поддержали главного. Марина улыбнулась. Спасибо, но не надо. Лекарство в нашей ситуации бесполезно. Впрочем, у вас обезболивающие есть? «Чого не маемо, того не маемо, развел руки командир каравана. Значит, и говорить не о чем. «Я очень надеюсь, что к завтрашнему утру ситуация стабилизируется. Может, даже раньше. Тогда мы вас впустим. Конечно, ярмарки не будет, не до развлечений сейчас. Почти все потеряли кого-то из родных. Но поторгуемся, обменяемся обязательно. И нам, и вам нужно жить». Люди заулыбались. «А где Дима?» — вмешался в разговор Шевченко. «Да вон он, играет!» — махнул рукой один из караванщиков. Дима Павлюк сидел у одной из палаток и плел затейливую косичку из травинок. Игната и Марину он даже не заметил. «Ладно, мы пойдем, Михалыч, времени нет. Удачи, черевники! Артему Ивановичу привит передайте!» «Я ничего не чувствую». Разочарованно открыла глаза Сычкова. «А ты?» «И я?» «Сколько ты говоришь лет этой твоей пороскеве? «Точно не знаю. Триста, четыреста». «И все эти годы она занималась волжбой? «Тогда в нашей беспомощности ничего удивительного нет». Марина в ответ просто кивнула и пошла в караулку. Она придумала, что делать дальше. Было непривычно тихо. Хоть в последние годы странники появлялись редко, охрана все равно не покидала пост семь дней в неделю, 24 часа в сутки. График дежурств, любовно составленный Симашко, охватывал все мужское население от 14 до 65 лет. Каждый приреченец успел постоять здесь в дозоре, да не один раз. Но в связи с эпидемией контроль точки выхода ушел на второй план. Даже вольер пустовал. Сердобольная Елена Буслова забрала псов на гостевой хутор. Набрав трехзначный номер, Сычкова дождалась ответа и торопливо сказала в трубку. — Данила, ты? — Это Марина Викторовна. — Позови целительницу. Срочно. — и Буревича. А где он? — Ясно. «Нет-нет, ничего передавать не надо. А, впрочем, передай Буревичу или Воеводе, чтобы всех, кто участвует в облаве, отозвали назад. Пусть люди передохнут пару часов. Так надо. Где там Софья?» Пришлось подождать несколько минут, пока в трубке послышался усталый голос Кривицкой. «Хромушка, слушай внимательно». «Сейчас ты пойдешь на второй этаж. Там, в комнате для совещаний, в углу за шкафом, стоит метла. Да, моя. Садись и лети сюда, на пропускной пункт». «Что значит боишься? Ничего страшного и мудреного в этом нет. Просто даешь мысленный приказ и вперед. Не сбросит». «Мы же учили, привязанностью к владельцу обладают лишь метлы из натуральных материалов, а мое помело пластик до да силикон. Абсолютно бездушная вещь. Ей всё равно, кого возить. Возьми с собой все конденсаторы, которые не успела потратить. Еще Марушкин. Если его нет дома, наплюй. Иди внутрь, дверь у них не закрывается никогда». Найди какую-нибудь одежду Маргариты, желательно ношенную, не стиранную. Закончив разговор, колдунья вышла во двор. Игнат сидел на заваленке у бани и курил. Марина никогда не видела, чтобы житомирский маг дымил так часто. Наверное, несмотря на внешнее спокойствие, переживал. Копаться в его чувствах женщина не стала. Это у простого человека все снаружи. Никаких усилий прикладывать не надо. Эмоции считываются сами по себе. К чародею нужно лезть в душу. А без спроса проделывать такое Сычкова считала дурным тоном. Для охоты был нужен кое-кто еще. Марина приложила палец к губам, предупреждая ведьмака, что мешать не стоит, и закрыла глаза. Герда! Герда! Хозяйка, слышу, мечтаю увидеть. Умница! Ко мне! Волна восторга накрыла ведьму, пришлось поспешно прерывать мысленное общение. Иногда обожание и преданность Герды казались безбрежным океаном, в котором можно утонуть. Хоть снующие люди не особо часто глядели вверх, да и не было у них времени интересоваться птицами, молодой ворон все равно старался не привлекать внимания. Он то взмывал высоко, так чтобы его нельзя было рассмотреть с земли, то прятался в густой листве, то садился на крыши ближайших зданий. Но когда на деревенскую площадь стали стекаться все, кто принимал участие в охоте на чуму, Ворон прекратил свои беспорядочные на первый взгляд перемещения и умастился на крыше церквушки. Артем вышел на крыльцо сельсовета, деловито прищурился и обозрел защитников поселения. Почти никто не обращал на него внимания. Большая часть дружины строила предположение, почему их отозвали соблавы. Остальные пытались выяснить, куда делись целительница и собака-ведьма. «С подары!» «Минуточку внимания!» Семашка вытащил из кармана тяжелую связку ключей и потряс ею в воздухе. Люди перестали переговариваться. «Как вы уже поняли, у нас произошли кое-какие подвижки». «Иваныч, мы грешным делом подумали, что поймали уже эту мерзоту. Правы?» — спросили из толпы. «К сожалению, пока нет». Но есть зацепка. Сейчас ее проверяет Марина Викторовна. — А целительница где? Кто-нибудь придет провериться, а лекарки нету. Мы же сразу все здесь заразимся. Симашка успокаивающе замахал руками. «Софья Кривицкая помогает Сычковой, и все в деревне знают, что с симптомами приходить на площадь можно только по Юбилейной улице, на которой наши чародейки наколдовали защитный коридор, ведущий к палатке. Он будет выполнять свои функции еще до рассвета, так что не волнуйтесь». «Ладно, Иванч, не томи. Что за подвижки?» Сам председатель знал только то, что рассказал Данила, общавшийся с Сычковой по телефону, то есть почти ничего. Но Артем с детства отличался вдумчивостью и умением размышлять, поэтому позволил себе кое-какие предположения. Сообщить окружающим о своем неведении он не мог в силу характера, поэтому сказал как можно более уверенно. Марина Викторовна с помощью житомирского мага, Многие его видели сегодня, нащупала ниточку. Заручившись его поддержкой и поддержкой целительницы, она идет по следу. А вас отозвали, чтобы не мешали э -э -э, колдовским эманациям. В принципе, он почти не ошибся. Люди радостно загудели. Семашка, довольный произведенным эффектом, вернулся в здание сельсовета. Ворон, шумно махая крыльями, взлетел и направился к пропускному пункту. Первой появилась Герда. Видимо, она бежала, что есть сил, потому что, увидев хозяйку, плюхнулась на траву, вывалила язык и тяжело задышала. Марина присела рядом и запустила руку в густую шерсть. Ты молодец! Быстро! Шевченко поднялся с заваленки и подошел поближе. Собака вяло махнула хвостом для приветствия, прикрыла глаза. Бока ее ходили ходуном. «Мне кажется, твоя питомица потолстела за этот год, поэтому и бег тяжело дался». Герда, не открывая глаз, угрожающе зарычала. «Тихо, тихо! Он шутит!» Игнат хмыкнул, присел и принялся гладить псину. «Конечно, шучу!» «Ты красавица, Гердочка!» Прилетела Софья. «Нормально приземлиться не получилось», — сказалось отсутствие опыта. Поэтому с метлы девушка свалилась на ходу. Хорошо, хоть до земли оставалось не больше метра. Все подхватились и побежали к летунье. Даже Герда забыла об усталости. Пока чародеи помогали Соне подняться, собака засунула нос в пакет, но унюхав, что в нем нет ничего вкусного, переключилась на хромушку. Животное крутилось под ногами, пыталось заглянуть чародеям в глаза и толкало целительницы широким лбом под колени, уговаривая сесть на землю. Пластиковая метла, только что сбросившая седока, валялась в траве и выглядела абсолютно невинно. Все нормально, жива и здорова. Вот только колени и ладони при посадке содрала, поморщилась Кривицкая. Марина, я все принесла. Герда, уйди. Как нормально! Вон вы хромаете вовсю, возмутился Игнат. Давайте ногу, посмотрю. Не надо, довольно грубо ответила девушка. Я уже одиннадцать лет хромаю. Простите, смутился ведьмак. «В деревне не заметил. Больше в глаза смотрел. В смысле, вы стояли, не двигались?» Марина с удивлением глянула на Шевченко, который до этого момента всегда был невозмутим. «Что нужно делать?» — Кривицкая увела разговор от увечий. Приреченская колдунья подхватила пакет и вытащила из него заношенный сарафан. «Сейчас объясню». Никем не замеченный ворон опустился на крышу бани. Лагерь находился на человеческой территории, но нечистой силе такое местоположение никогда не мешало. Поэтому палатки, машины и все пожитки заключили в охранный круг. Неудобств это не доставляло никому, кроме дочери Михалча, девушке приходилось следить за проводником. В своей обычной ипостаси Дмитрий не понимал, почему нельзя портить начерченную ножом линию, и все норовил ее прервать, стереть ногой или смыть водой, хоть небольшой отрезок. Девушке хотелось засесть в палатке и предаться мечтам о любимом Макаре, а не ходить нянькой при великовозрастном ребенке, который пугал пустым взглядом в людском мире. А в вырое просто пугал одним своим присутствием. Но выхода у нее не было. «Не можно!» Она уже в который раз схватила подопечного за руку и грубо дернула, пытаясь привлечь внимание. Мужчина недовольно замычал и снова попытался поставить ногу на линию. Девушка потянула Павлюка прочь. Тот покорно двинулся за ней. «Папа, я больше не могу. Можно я его...» до машине привяжу». Михалыч задумался. Непутевую дочь он любил, хотя на первый взгляд так не казалось и не хотел обременять лишней работой. С другой стороны, Дмитрий мог вляпаться в неприятности или натворить бед. Веревка достаточно длинная, на какие-то секунды показалась хорошей альтернативой постоянному наблюдению, но затем... Глава каравана понял, что Игнат не обрадуется такой инициативе, да и Дмитрий упрекнет, когда попадет в выры и станет нормальным. — Не можно! — рявкнул отец и посчитал разговор оконченным. — Не можно, не можно! — Старий садист! — пробурчала девушка и потащила мужчину в тенек. В охранный круг предусмотрительно заключили раскидистую липу, росшую на опушке. Здесь линию скрывала трава, и Павлюк не пытался делать глупости. Так что можно было занять его чем-нибудь, например, плетением косичек из травинок или складыванием узоров из липовых листьев, и, присматривая одним глазом, подумать, наконец, о Макаре. Но долго отдыхать не пришлось. Дмитрий вдруг встрепенулся, встал и пошел в сторону палаток. Застонав, девушка тоже вскочила. Караванщики окружили пухлого незнакомца Который, размахивая руками, что-то говорил Если бы барышня была хоть капельку умнее и внимательней Она бы заметила, как нервничает Павлюк Он практически никогда не интересовался окружающими А тут стоял, замерев и глядел на человека Но спустя пару мгновений по лицу проводника словно пробежала тень Он несколько раз моргнул, развернулся и пошел прочь от людей. Так и, не усмотрев в поведении подопечного ничего необычного, дочь Михалча поспешила за ним и остановила как раз вовремя. Дмитрий снова едва не повредил защитный круг. Между тем же томерцы угостили чужака святой водой, удостоверились, что он живой и настоящий, и пригласили присоединиться. Никто не обратил внимания, что только после приглашения он переступил линию. Люди усадили незнакомца возле костра, вручили ложку и тарелку каши. Уже спустя минуту он с удовольствием наворачивал ароматную гречку и рассказывал. «В родном городе после катастрофы я прожил два года. Когда стало совсем туго, ушел. Не, ну а что? Я не военный, не экстрасенс. Как мне с этой дрянью, которая постоянно из-за тумана лезет, бороться? С тех пор не везло. То идиоты в поселении, то сектанты, то придурки какие-то. То вообще пусто. Одни скелеты. Здесь вроде ничего, но ведьма всех в ежовых рукавицах держит. Вот несколько месяцев дали пожить, а теперь под зад коленом. Я так и не понял, за что. Может, морда моя им не понравилась? Или, скорее всего, ведьме? Я как-то пытался ей указать, что они неправильно урожай с общественного поля распределяют. Ладно, семьям, которые бесхозных сирот к себе на воспитание взяли, дают лишние продукты. Вырастут, новые рабочие руки будут. Но старикам зачем? «Во-первых, им много не надо, а во-вторых, от них пользы уже никакой нет. Или я не прав?» Житомирцы молча отводили глаза. В их поселении были законы, схожие с законами приречья, И этот человек нравился все меньше и меньше. «Вот она, видимо, на меня зло затаила, и по ее указке меня и выперли. Да оно и хорошо!» «Видели, что творится? Чума!» Мужчина облизал ложку и без спроса полез в ведро за добавкой. «Так что я вовремя свалил. Но тут такая заковыка, Вырый в одиночку, лучше не соваться. Да и устал я бродяжничать, неизвестно, в какое место вынесет в очередной раз. Ходил тут кругами пару дней, на потустороннюю территорию не лез». Надумал вернуться, попросить, чтобы меня до зимы оставили. А тут вы. Лучше я с вами пройдусь. Не прогоните? Может, и жить у вас останусь. Михалыч поморщился и очень-очень честно соврал, перейдя на русский. «У нас поселение маленькое, людей много, в домах по двадцать человек, еды не хватает, а через выры проведем обязательно». «Внутрь не пустим. У нас очень злой мэр. Но возле точки выхода есть где отдохнуть. Можешь потом наших ведьмаков нанять, они заведут куда хочешь». «Нанять? А бесплатно нельзя?» — разочарованно протянул чужак. «Это ты у них спросишь. Я за них не решаю». «А можно у вас переночевать? А то замаялся я по лесу прятаться от нечисти». «Спальник найдется?» «Спальника лишнего нет, но место в палатке и какую-нибудь дерюгу подыщем». Довольный Эдик потянулся за третьей порцией каши.